Глава пятая. Новые соседи. По другую сторону улицы Добрых детей, почти напротив жилища Моделон, стоял одноэтажный, но довольно высокий дом, внешний вид которого отличался причудливостью. Входная дверь была гораздо выше и массивнее, чем в других строениях. Два больших окна по обе стороны двери украшали крошечные балкончики, где едва мог поместиться даже один человек. Карниз крыши поддерживался небольшими лепными фигурами. Пэпси сожалела, что в доме этом давно никто не жил. Ей наскучило смотреть на запертые двери и окна этого строения, и она каждый день ждала появления новых постояльцев. Наконец К великому удовольствию Пепси, августовским утром на улице как раз под её окном появилась группа незнакомых людей. В средних лет женщина, одетая в чёрное, прихрамывающая с тростью в руке, молодой человек и прихорошенькая девочка. Долго и внимательно осматривали они пустой дом, затем поднялись на крыльцо, отперли дверь и вошли. Приехавшая девочка сразу заинтересовала Пепси. Новенькая заметно отличалась от детей, живущих рядом. Изящна была её одежда: белое батистовое платьеце, чёрный шёлковый пояс и чёрная шляпа с широкими полями. Впрочем, внимание Пепси было привлечено не столько красотой девочки и её изящным костюмом, сколько необыкновенной бледностью грустного личика и поразительной худобой. Как после тяжёлой болезни женщина в чёрном вела девочку за руку. Девочка шла медленно, будто спотыкаясь, и постоянно оглядывалась на странной формы корзину, которую нёс следом широкоплечий черноглазый рыжеволосый молодой человек, фронтавато одетый. Пэпси не могла оторвать глаз от дома, так ей хотелось снова увидеть девочку. Она была уверена, что, осмотрев дом, приехавшие выйдут оттуда на улицу. Однако молодой человек распахнул настежь все двери и окна с таким видом, будто он распоряжается здесь, как у себя дома. Женщина в черном сняла шляпу с уалью, повесила ее вместе широкополой детской шляпой на крюк, вбитый у самого окна. Девочка же, немного погодя, вышла на боковую галерею, держа что-то в руках. Как Пепси не вытягивала шею, как не приподнималась, ей не удалось рассмотреть, что в руках у малышки. «Это котенок», — говорила про себя Пепси. «Нет, собачка?» «Нет, и не собачка. Должно быть птица. Я вижу, как она бьет крыльями. Птица, птица и большая, при странной породе птица. Что это значит?» Продолжала рассуждать Пепси, краснее от волнения и неодолимого любопытства. Незнакомая девочка села на ступеньки лестницы, не сходя с галереи, нежно прижимая диковинную птицу. «Ну, значит, — подумала Пепси, — дом за ними, иначе они не стали бы открывать обны и развешивать вещи. Ах, как я была бы рада, если бы они остались здесь!» В тот час по мостовой загромыхали колеса, и к дверям дома напротив подкатил громадный фургон, доверху набитый сундуками, мебелью и дорожными мешками. Пепси с напряженным вниманием следила за разгрузкой фургона. Вдруг в комнату влетела, как вихрь, мышка. Короткие косички ее курчавых волос торчали в разные стороны. Широко улыбаясь, она обнажила зубки, глаза её сверкали от восторга. Она сидела на улице, на скамейке перед домом, когда увидела новых соседей и поспешила сообщить об этом своей маленькой приятельнице. Мисс Пип, мисс Пип, за Тратори Ланна. Кто-то снял дом напротив нас и уже переезжает туда. Я видела женщину в чёрном мужчину и маленькую девочку. У девочки жёлтые волосы и в руках длинноногий гусь. И как она с ним возится, наверно, очень любит. Замолчи, мышка, ступай дело делать, прикрикнула Пымси сама через чуруглючённое происходящим на улице, чтобы слушать болтовню маленькой негритянки. Точно я без тебя ничего не вижу. Пойди лучше убери кухню. Мама-то вой гляди, вернётся домой. Я убрала уже всё, убрала, Мис Пип. И только ж-то вышла отдохнуть на скамеечку перед домом, смотрю, а она грязная, пригрязная. Позвольте мне её теперь же вымыть, Мис Пип. Я мигом всё это устрою. Пожалуй, ступай, сказала снисходительно, улыбаясь Пэпси. Но помни, чтобы на кухне было всё в порядке к приходу мамы. Такое событие, как появление новых жильцов, считалось настоящим происшествием для жителей улицы. Приpsi очень хорошо поняла, что стремление мышки именно теперь мыть лавку перед домом это невидная хитрость. Ей хотелось поглазеть на новых жильцов. Наконец, мебель и другие вещи внесли в дом, остались два больших сундука, которые с трудом втащили в дверь. Как только фургон разгрузили, Входную дверь захлопнули и заперли изнутри. Любопытные прохожие разошлись, но Пепси со своего наблюдательного пункта продолжала следить за приезжими. Она видела, как Эдраст с корзинкой в руках вышел на улицу и решила, что он отправился на базар. Дама в чёрном прикрепляла кружевные занавески на окно, и Пепси подумала, что в этой комнате будет гостиная. Одна штора оставалась поднятой до позднего вечера, а другую так и не поднимали. Наступил вечер. Пыпся забыла о своём занятии изготовлении конфет, но мать оставила это незамеченным. Моделон было понятно невольное внимание дочери и мышки к новым соседям. На следующее утро Пепси проснулась раньше обычного и так спешила усесться на своё место у окна, что мать едва успела одеть её. Выглянув на улицу, она убедилась, что и двери, и ставни соседи ещё не открывали. Но вот штора поднялась, и на стекле появилось любозное объявление. На куске белого картона, вставленном в рамку, было написано красными чернилами: Тонкая мотью здесь делается и заказы всех сортов. Вы всё удалось рассмотреть, что в комнате стояли столы с кусками кружев и кисеи, картонками. Здесь же лежали груды детских нарядных платьев, фартучков, дамских воротничков, манжеток и носовых платков. К окну был придвинут длинный стол, где в порядке лежали катушки для швейной машины. Пуговицы разных размеров, те сёмки, ленты, мотки шерсти это был мелкий товар, необходимый при шитье женского туалета. Приводя в порядок разнообразный товар, дама в чёрной юбке и белоснежной блузке внимательно всё осматривала, стараясь что-то передвинуть, переставить, переложить, чтобы придать комнате более нарядный вид. Наконец, осталась ждать появления заказчика. Только теперь, впервые после смерти молодой вдовы, остановившейся у неё в грядне, мадам Жозен вздохнула свободно и почувствовала под собой почву. Всё устроилось именно так, как предсказал Эдраст. Случайная гостья покоилась в склепе, а её дочь была слишком мала, чтобы сообщить какие-либо сведения о своей семье. Она даже не помнила ни имени, ни фамилии родителей, потому что после тифа память её изменила, и она ничего не могла вспомнить о своём прошлом. Леди Джен до того стала слаба и апатична, что её ничто не интересовало, кроме голубой цапли, с которой она не расставалась. Осознавала ли она свою потерю, горевала ли о матери, Жзэн не могла понять. В первые дни по выздоровлении девочка все время звала мать и плакала. Боясь, чтобы ребенок вторично не за ним мог, Жозен, лаская малютку, уверяла, что мама уехала ненадолго и, оставив ее с тетей Полиной, велела быть умницей, слушаться и любить тетю, пока сама не вернется. Леди Джен, отодвигаясь от Жозен, пристально всматривалась в улыбающееся лицо хозяйки но ничего и не отвечала. Девочка не забыла прошлого, как это думала из Жозен, и не верила ни одному ее слову, но она не вполне понимала, что с ней происходит. Сомневалась ли девочка в выдуманной истории или тосковала, никто этого не мог угадать. Она оставалась невозмутимо спокойной и послушной. Смеяться леди Джен как будто разучилась, но и плакала редко. Никому в доме она не мешала и, казалось, не замечала всего, что вокруг происходило. Убитая горем и недавней болезнью, прежде веселая и остроумная девочка точно переродилась.